Глава 7. Что ж ты спас, человеческий мусор? В борт речного прогулочного катера, внешне похожего на большую веранду, накрытую тентом от палящего солнца, ударялись легкие волны. Веранда была пришвартована к маленькому причалу, позади которого раскинулся пляж. Там загорали постояльцы дома отдыха, горожане, приехавшие провести выходные на природе, жители близлежащих поселков. Бодрая мелодия, лившаяся из репродуктора, внезапно оборвалась. И хриплый голос объявил, что катер отправляется по маршруту «Клинцы-Звенигород-Клинцы» Клинцы» через полчаса. Снова зазвучала мелодия. Павел и Тимур сидели у бортика и смотрели на купающихся. Странное лето в этом году. Июнь и почти весь июль лила не переставая. А сейчас началась жара. Тимур поискал глазами девчат. Инна и Лиза. Пошли за билетами и куда-то пропали. Завтра уезжать, а так не хочется. Хорошо здесь. Быстро пролетели дни. У тебя получилось? Ну, данные собрать, анализ сделать. Подтвердилось, что одаренные выбирают другие маршруты? Ну, ты же сам с девчонками до Шереметьева добирался не прямым путем. А остальные? Пятер вообще не поехали. Сказали, если машины и самый короткий путь, то чего мучиться? Ещё трое сразу за вами приехали. Тоже выбрали нестандартный маршрут. А основная масса на автобусе и электричке с пересадками. Без неожиданностей. О, смотри, вон девчонки. Две женщины. Одна молодая, худая, в очках, в которой парни узнали Инну. А другая, полноватая, средних лет, в цветастом просторном сарафане, пытались толкать по песку в сторону катера инвалидное кресло. Колёса кресла увязли в песке и пробуксовывали. Женщина и Инна старались изо всех сил, но коляска застряла намертво. В ней неподвижно сидела девочка, на вид лет десяти, очень похожая на Инну, только без очков. Лиза беспомощно металась вокруг коляски. Павел и Тимур быстро пробежали по трапу и подскочили к инвалидному креслу. Инна, увидев Павла, вдруг покраснела до слез и попыталась его оттолкнуть. Но Павел, Помогая Тимуру, не обратил на это внимания и уже вовсю толкал кресло к катеру. Матросы, проверявшие билеты, тоже помогли. И, благодаря общим усилиям, коляску водрузили на палубу. Инна, злая и красная, проскочила сразу в конец веранды и скрылась за отдыхающими. Лиза растерянно встала, не зная, что ей делать. Бежать за Инной или остаться с парнями? Побежала все-таки за Инной. Утешать. «Ой, спасибо, ребята!» Так хотелось дочку покатать на катере. Жара какая стоит, прямо пекло. Женщина в сарафане достала из сумки журнал и принялась обмахивать им потное лицо. Что же вы мне не позвонили, Светлана Ивановна? Я бы приехал. Тимур присел перед девочкой на коляске и протянул ей руку, здороваясь. Инка не захотела. Я ей звонила. До пляжа добрались на автобусе, а здесь вот люди помогли. Знакомьтесь. Тимур встал с корточек и повернулся к Павлу. Светлана Ивановна, мама Инны. И Арина, младшая сестра Инны. Павел. Мы здесь в поселке на днях дачу сняли на лето. Инна посмотрела, сказала, что место хорошее. И вправду хорошее. Лес, река. Светлана Ивановна взялась за ручки инвалидного кресла и подтянула его ближе к ограждению. Арина, улыбаясь, смотрела на кружащих над катером чаек. Неподвижными у Арины были только ноги а головой и руками она крутилась с детской непосредственностью и любопытством. Желтый шелковый шарфик, обмотанный вокруг тонкой шеи, ей как будто мешал, и она постоянно теребила его. Послышался гудок, и катер, медленно, толкаясь о мостки, отчалил от берега. Светлана Ивановна присела на низкую скамеечку рядом с седым щуплым старичком, все так же обмахивая журналом вспотевшее лицо, и они о чем-то в полголоса заговорили. Тимур... Облокотившись на борт, смотрел на проплывающие мимо домики дачных поселков. Павел, пристроившись в уголке возле рубки, так чтобы его ничто не отвлекало, печатал на ноутбуке. Арина, ловко управляя креслом, принялась кататься по палубе. Не было видно только Инны и Лизы. Лиза появилась внезапно. Остановилась, явно запыхавшись, аккуратно расправила юбку и присела рядом с Павлом. — Ты чего? — Павел покосился на возбужденную девушку. С той стороны Громила с братом сидят. Я не хочу с ними встречаться. Начнут опять комплименты сомнительные кидать. Лиза надменно приподняла брови. Кавалеры. А потом вдруг воскликнула. Ой, вон Инна идет. Я за ней бежала-бежала, а она в туалете закрылась. Непонятно, почему вдруг запсиховала. Ну, сестра инвалид, и что? Да она от всех скрывает сестру. Но матери помогает. Подвиньтесь. Тимур проводил глазами Арину, с упоением катавшуюся по широкой и длинной деревянной палубе катера, и сел рядом с Лизой и Павлом. На скамеечке сразу стало тесно. Инна выскочила из-за угла рубки и остановилась перед сидящими ребятами, уперев руки в бока. «Вот к вопросу о том, кого в программе «Ангел» нужно спасать. Арину все видели? Кажется, что она совсем маленькая, а на самом деле ей четырнадцать. Какое может быть детство у ребенка без ног?» И какая жизнь будет у такой женщины? Она даже не сможет выполнить элементарную репродуктивную функцию. Родить гражданина. Но для чего-то судьба или, не знаю, Бог, или кто там есть, оставили ей жизнь. Значит, она нужна, — укоризненно проговорила Лиза. Никто не услышал скрипа колес, подъехавшей инвалидной коляски. И не увидел лукавого, а затем ошеломленного лица Арины, собиравшейся громко крикнуть и напугать ребят. Инна стояла к сестре спиной а рядом, загораживая от Лизы и Павла палубу, застыл вскочивший Тимур. «Чтобы мать за ней подгузники убирала, а я все свои гонорары за статьи на эти подгузники и лекарства тратила? Бабки говорят, это вам наказание за что-то». «А за что?» «Мне за что?» «А матери?» — с надрывом прошептала Инна. Потом обвиняющая ткнула пальцем в Лизу, отчего та вздрогнула. «Если бы тебе сейчас сообщили, что могут погибнуть Павел, талантливый программист...» И убогая калека из тех, кого отец Павла мусором считал. А ты можешь спасти только одного из них. Кого бы ты выбрала? Ну? Кого?» Лиза возмущенно набрала в грудь воздуха, чтобы ответить, но вдруг задумалась. Павел ждал ее ответа, а потом понял, что не дождется. Внезапно среди пассажиров катера поднялась паника. Послышались крики. «Спасите! Человек за бортом!» «Я видел! Она специально сломала заграждение!» Толпа хлынула к борту. И катер опасно накренился, но продолжал плыть. Инны и Тимур обернулись. Показалось белое лицо Светланы Ивановны. Арина! Арина упала! Светлана Ивановна кинулась к бортику и завыла, как раненная волчица. Инна замерла, а Тимур, расталкивая толпу, начал прорываться к борту. Павел сунул ноутбук Лизе в руки и кинулся вслед за Тимуром. Катер после сбрасывания якоря и остановки двигателей продолжал двигаться по инерции. Павел Первым подобрался к выломанному куску борта и увидел на поверхности воды небольшую воронку, наверное, от идущего ко дну тяжелого инвалидного кресла. Чуть в стороне, в воде, виднелся кончик желтого шарфика, того, что был на арине. Тимур начал быстро расшнуровывать ботинки. Павел посмотрел на него, на воду, шагнул через выломанный креслом проем в борте и нырнул в глубину. «Инна». Прорвавшись сквозь толпу, вцепилась в рубашку Тимура и притянула его к себе. «Стойте! Вы не сможете ее вытащить! Она же инвалид, у нее ноги не двигаются!» Выдохнула она в лицо Тимуру. Тот оглянулся на место, где уже скрылся под водой Павел. Потом оторвал ее руки и ласточкой, красиво взлетев над водой, прыгнул вниз. Следом солдатиком, зажав нос рукой, сиганула Инна, а за ней тяжело плюхнулась Светлана Ивановна. Не увидев в мутной воде ни коляски, ни девочки, ни Павла, Тимур, Инна и Светлана Ивановна закрутились в воде, не зная, куда плыть дальше. Рядом качался на волнах брошенный матросом оранжевый спасательный круг. Павел, нырнувшись сразу глубоко, ориентировался на желтый столбик ткани, хорошо видный из-за яркого солнца, стоявшего в зените над водой. Он пока не понимал, почему легкий шарф, который по всем законам физики не должен тонуть, упрямо стремиться вниз. Понял, когда нырнул еще глубже и увидел руку, крепко державшую кончик шарфа, как будто подавая сигнал бедствия. Вторая рука делала хаотичные движения, похожие на грибки. Но это мало помогало. Арина неумолимо опускалась ко дну вслед за коляской. Павел сделал несколько сильных грибков и схватил Арину за руки. Пожал ее ледяные пальцы, ободряя, потом поднырнул под нее обхватил руками ноги Арины и мощно оттолкнулся от воды, попытавшись вместе с девочкой всплыть на поверхность. Или хотя бы начать всплывать. И вначале ему показалось, что это возможно. Движение вниз прекратилось. Оба отчаянно гребли. Павел ногами, а Арина руками. Но Павел видел, что она уже устала. Ее движения становились все более вялыми. И у него, и у нее заканчивался воздух в легких. И силы. На поверхности их пытались найти два матроса и несколько прыгнувших с палубы следом мужчин-пассажиров. Они без конца ныряли, но никого не видели. Слишком далеко уплыл катер. Один из прыгнувших, широко загребая мощным телом, повернул назад. Инна и Светлана Ивановна просто держались вместе, лихорадочно осматривая воду, в надежде, что всплывет что-нибудь, что укажет, где искать тонущих. В какой-то момент Павел вдруг отчетливо понял, что сейчас погибнет, оба погибнут. Можно было спастись только, отпустив девочку, оставить ее тонуть, а самому как можно быстрее подняться к поверхности и начать дышать. В ушах уже стоял непрерывный звон, в глазах появилась боль, легкие будто разрывало. Но Павел упрямо держал Арину. Он чувствовал, что теряет сознание, на него надвигался старый кошмар, серая вода стояла сплошной стеной не разобрать, где дно, а где поверхность с жизнью и солнцем. И воздух в легких почти закончился. Вдруг Павел увидел, как к нему сверху, с каждой секундой все ближе и ближе, подплывает человек. Что-то знакомое показалось Павлу в его мощной фигуре. Тот, подобравшись вплотную, схватил руки Арины и потянул на себя. Тут же с силой дернул Павла за волосы. Павел очнулся. «Никакой серой воды, никакого удушья» только тонущая девочка-инвалид и спаситель, пришедший на помощь. Павел снова оттолкнулся от воды ногами, и вдвоем, держа Арину за руки, они смогли выгрести на поверхность. Арина закашлялась. Павел, глотнув воздуха, чуть не закричал от боли в легких. Течение подхватило троицу и понесло к берегу. Вдалеке раздались ликующие крики. Павел, продолжая болтыхать в воде ногами, протер свободной рукой глаза. Прогулочный катер покачивался на волнах довольно далеко впереди. С него спускали шлюпку. Павел перевел взгляд на спасителя. Гуськов, будущий учитель физкультуры в школе, имеющий IQ, средний интеллект, насмешливо смотрел на него. Одной рукой он удерживал прильнувшую к нему спиной Арину. — Что ж ты спас человеческий мусор, а, главный? Вроде по твоей теории таких спасать не нужно. Подслушивал когда шашку тебе в спальню подкинул. Хотел по-быстрому. А у вас там какая интересная беседа была. Полюбопытствовал чуток. Я не мусор и не убогая. Арина вдруг всклипнула и заревела. И я не мусор. Глядя Павлу в глаза, сказал Гуськов. Обернулся, прикинул расстояние до катера, потом до берега и спросил Павла. Ну что, куда плывем? Но ответила ему Арина. Отплывите меня назад. К маме. Ну, потом лодка подплыла и нас вытащили из воды. А тебе не показалось, что этот, как его, громила, был в чем-то прав? Например, я или тетя Паша. У нас и детей нет. Мы не двигаем вперед науку и не работаем на процветание нации. То есть мы с ней тоже человеческий мусор? Павел не ответил. Он сам думал о том, что произошло. Почему так получилось, что его и девочку Спас тот, кого Павел так презирал. Видно, есть изъян в отцовской теории деления людей на одаренных и репродуктивных. И нет четких границ между ними. Пламя двух свечей, установленных в широкие бокалы для виски, трепыхалось от дыхания Павла и Норы, сидевших вечером в темной кухне. Из приоткрытого окна слышались удары дождевых капель о карниз. Погода, наконец, смилостивилась и послала изнывающим от жары москвичам Немного прохлады. Час назад во всем доме внезапно погас свет. Павел закрыл ноутбук, где печатал отчет по испытаниям для ночлаба, а Нора отложила книгу, которую читала уже несколько дней. Решив, что свет скоро включат, оба пошли на кухню, где до сих пор витал аромат испечённых тетей Паши ватрушек. Нора налила себе чаю и спросила, что интересного было на испытаниях. Павел рассказал про вчерашнее происшествие. Нора поахала, и потом оба замолчали. Павел еще не привык, что у него теперь вместо отца будет Нора. Да и непонятно, надолго ли. Она про свои планы не распространялась. А Павлу было все равно. Нет, не все равно, признался он себе. В такие тоскливые вечера, как этот, посидеть на кухне с близким человеком было приятно. И еще его мучил вопрос. Рассказывать ли Норе про то, что отец не случайно погиб? А его убили. Павел не собирался обсуждать с ней решение искать Стрита. А вот про то, что на самом деле случилось с братом, ей, наверное, стоит узнать. «Ты только не расстраивайся», — решившись, произнес Павел. «Но мне ребята из РОПТ... Помнишь, я говорил про их контракт? Они показали видео, когда отец погиб». Павел сглотнул тугой комок, вдруг подкативший к горлу. «В РОПТ предполагают, что отца убили». Нора замерла. «А что на видео? Его толкнули под машину? Это же доказательство! Мы должны пойти в полицию. Пусть ищут убийцу. Завтра? Нет, завтра я не могу. Послезавтра. Пойдем, да?» Нора не вскочила, как ожидал Павел, а осталась сидеть неподвижно, только отвернулась к стене. Павел смотрел на ее напряженную спину и думал, что тетка, скорее всего, скрывает слезы. «Нет, на записи необычный убийца. И ловят его уже много лет». Прозвище Стрит. В общем, для ментов это видео не доказательство. И я хочу сам. Сам найду этого Стрита. Никуда мы не пойдем. Тебе нужна моя помощь?» Все так же, не поворачиваясь, глухо спросила Нора. «Нет». «А как ты будешь его искать? Ты же студент?» Криво улыбнулся Павел, вспомнив слова Лизы. «Мальчик. А Стрит — убийца. Есть план. Но пока в разработке». Значит. Я никуда не поеду». Нора развернулась. Никаких следов слез на ее лице не было. Только морщинки вокруг глаз сделались резче. «Возможно, из-за тусклого света свечей. Ни в какую Сибирь. Я останусь здесь с тобой. Мало ли, может, пригожусь на что. Устроюсь в районную поликлинику. У меня такой опыт не откажут». Оба опять помолчали. «А я же про тебя ничего не знаю, Нора». Отец только говорил, что у него есть сестра, которая живет в Сибири. И все. На самом деле, отец рассказывал больше. Но Павел, к своему стыду, пропускал его слова мимо ушей. «Ну, есть, тетка, и есть». Отец не особо этим вопросом донимал. Наверное, понимал, что мифическая родня в далекой Сибири Павлу не интересна. Может, сын вообще с ней никогда не встретится. «У нас с Кириллом отец общий, а матери разные». «Как это? Я, правда, бабушку не помню». Она умерла еще до моего рождения. Не просто умерла твоя бабушка, а покончила с собой, когда узнала, что у мужа есть другая семья. Любовница и дочь. Павел дернулся. Ничего себе семейные тайны! У деда, которого он уважал и который тяжело умирал у отца на руках, когда Павел учился в младшей школе, оказывается, было две семьи. В то время Павел помнил смутно. Именно тогда в семье появилась тетя Паша, сменившая очередную домработницу. Она и занималась с маленьким Павлом, потому что отцу было не до сына. Водила в школу, кормила, следила за домом и даже пыталась читать Павлу сказки на ночь, которые тот сурово отвергал. Когда тетя Паша думала, что Павел заснул и уходила, он выбирался из-под одеяла, брал подаренный отцом ноутбук и бродил по интернету. «Расскажи, я и про деда ничего не знаю». Молодежь. Нора, не вставая из-за стола, протянула руку к чайнику на плите и налила остывшей воды себе в кружку. «Свои корни нужно знать. Как врач тебе говорю. Болезни. Они тоже из прошлого иногда приходят. Ну, с чего начать?» «Сначала. Ну, давай начнем сначала. В общем, жена моего отца, твоя бабушка, покончила с собой. Отец, твой дед, вдруг впал в раскаяние. Решил, что судьба его наказывает. И отправил меня с матерью в Сибирь. Он купил нам квартиру и время от времени присылал деньги. Окончательно не забывал, в общем, но и не интересовался, как мы живем. Мать мною особо не занималась. Даже как-то обмолвилась, что лучше бы я не выжила при родах. Почему? Павел встал, зажег газ на плите, налил воды в чайник и достал новую банку с кофе. В старой остались крохи, а он любил напиток черный, густой и очень сладкий. Сложные роды. Я родилась, обмотанная пуповиной, и меня долго не могли заставить дышать. Я и в школе плохо училась, и не окончила ее. Перед выпускным выскочила замуж. «Да ладно!» — Павел засмеялся. Нора не была красавицей. Практически лысая из-за суперкороткой стрижки, не особо стройная, скорее атлетически сложенная. Правда, контраст светлых волос и почти черных глаз мог смотреться эффектно, но представить ее романтичной девицей... Из-за любви, потерявшей голову еще в школе, он не мог. «Нечего ржать. Мне хотелось свободы. Мать меня не любила. В школе из-за плохой учебы доставали. И, если честно, я влюбилась». «Серьезно?» Павел еле сдержал рвущийся наружу смех. Брак мой был коротким. Нора снова отвернулась и продолжила рассказ, глядя в стену. Муж оказался бандитом. «Конец девяностых и все такое, если знаешь». На очередной разборке закрыл с собой главаря, получил его пули. Но ну, а мне достались добытые бандитским разбоем деньги. И отец мужа, мой свекор. Тот, кто стал и мне настоящим отцом. Заставил пойти учиться в медицинский. Свел с нужными людьми. В общем, выправил мне дорогу в жизни. Нора глотнула воды из кружки. Собственно, вот и вся моя история. Это наш отец просил Кирилла не забывать про меня. После его смерти Кирилл стал со мной общаться «Так не особо часто. Поздравлял с днём рождения, с 8 марта. Ну и я его, с Новым годом и 23 февраля. Что ещё тебе рассказать?» В кухне вспыхнул свет. Заурчал холодильник, пискнула включившаяся микроволновка. И одновременно квартиру затопил долгий истеричный звук дверного звонка. Павел прошёл по коридору и открыл дверь.